Люблю тебя и слышу со всех сторон укор. Терплю, боюсь нарушить жестокий договор. Если жизни мало, до дня суда готов Продлить любви глубокой и мук суровых спор.